Глава шестнадцатая Неужто коблицкий старец и впрямь колдовать научился и теперь троками командовал? Да быть такого не может. Но ведь не просто же так он свои ручонки костлявые к охотнику тянул. Да и трясло уродца неспроста. коблет конечно, староват был, но руки его явно не о немощи так дрожали. И на припадок трясучий это не очень походило как, впрочем, и на неуемное желание поскорее обнять дорогого гостя. Нет, как это ни удивительно, скорее всего, именно машущий руками старик являлся причиной внезапной агрессии расшевелившихся у мертвей. Заметил падя охотника, да скомандовал своему мертвому воинству напасть. Хотя, возможно, наоборот. Сами троки колдунишку оповестили, да позвали каким-то образом, когда Муайта растревожил их своим появлением. Ну да трогал с ними, не до того пока. От мертвяков бы, словно озверевших, отбиться. Задавят толпой, обездвижут. Если не убьют, так пленят. В любом случае, у частерка тогда весьма незавидная окажется. Пытки-то он выдержать постарался бы, не так они охотника страшили. А вот возможности лишиться правильного посмертия он боялся. Очень боялся. Не дай создатель превратят его в такого же трока, Да вот хотя бы этот же старикашкой превратит. Может, он и на такое способен, кто его знает. И будет Муайта бродить по миру сгнившим мертвяком, ни роду, ни имени своего не помня. Нет, не делай это. Так почему бы и не решить проблему, устранив ее самую вероятную причину? Отмахнувшись мечом от наседавших мертвяков, орк торопливо высвободил из связки с оружием копье и метнул его в старика. Времени хорошенько прицелиться не хватало, да и баланс у копья из-за обломанного древка совсем не тот был, однако в старикашку охотник попал. Не совсем точно, правда. Балахон и без того рваный пронзил, но само тело лишь и царапал, похоже, а то и вовсе не задел. Потому как колдун коблицкий валиться замертво и не подумал. Пошатнулся, хрипло-прогыркал что-то злобное себе под нос, затопал ногами возмущенно, да еще пуще руками замахал. Результатов таких магических плясок Муайта дожидаться не стал. Вломился в кучку мертвяков, отделявшую его от совсем уже близкой стены, словно взъяренный болотный хрюн в камыши. Сшиб несколько у с ног, расшвыряв стороны. Парочку троков и вовсе припечатал с разбега к скале, только треск ломаемых костей пошел. Заметил чуть выше уровня глаз щель в стене и одним резким движением ловко воткнул в нее конец факела. Какого-то мертвяка, почти уже превратившегося в скелета, ухватил освободившийся рукой за шею и вырвал позвонки, лишив бедолагу головы. Еще одного подсечкой повалил на пол и буквально растоптал, пока отмахивался мечом от других его приятелей. Бить и крушить безоружного, неповоротливого врага, что порой казалось и без чужой помощи готов рассыпаться на мелкие кусочки, не так уж и сложно. Да вот только слишком уж много у мертвей оставалось еще вокруг. Тех, что еще не сдохли окончательно и, подчиняясь приказам стоявшего в проходе прямо над дорком старикашки, настойчиво стремились напасть на охотника. «Всех ведь не изрубишь и не изломаешь. Никаких сил на такое не хватит». И так периодически кто-нибудь из особо изворотливых троков умудрялся дотянуться до парня своими гнилыми культяпками, а то и вовсе зубами цапнуть. Взрыкнув громко для бодрости, Парень закрутился, рубя и раскидывая мертвяков на пределе своих сил. В несколько мгновений немного расширил свободное пространство вокруг себя и, отскочив от стены, запустил в колдуна мечом. Надеялся, если не прибить, так хотя бы от колдовства отвлечь. Сам же ринулся вперед и, подпрыгнув, уцепился за нижний край прохода. Подтянулся, отбрыкиваясь от вцепившегося в ногу мертвяка и, глядя, как едва увернувшийся от клинка старик бросается прочь. Вот уж не ожидал Муайта от дряхлого коблета подобной пройти и везения. Пока сам орк карабкался по стене, колдунишка успел скрыться в темной глубине прохода. Перегнувшись назад через край пещеры, Муайта дотянулся и вытащил из расщелины факел. Троком свет ни к чему, и в темноте прекрасно догниют, а вот ему самому очень даже пригодится еще. Пройдя немного по коридору, подобрал меч, а затем и копье, улетевшее много дальше. Вовремя. Далеко впереди в темноте замелькали огни, и послышались голоса и топот ног. Навстречу орку спешил отряд недомерков. Останавливаться это не стал. Лучше продвинуться еще хоть немного вперед. Если коблетов окажется слишком много, они смогут вытеснить охотника обратно в пещеру строками. И тогда выбраться оттуда вновь у него вряд ли уже получится. Может, без своего коблетского повелителя троки и не будут столь агрессивными, но рисковать и проверять это опытным путем? Нет уж, к троглам такие развлечения. Коридор высок, но малость узковат. Зацепить потолок головой можно не бояться, а вот руки вовсю шире не развести. Хотя это и неплохо даже. Сразу всей толпой коблетам не навалиться. По одному нападать придется. Максимум по два. Да их оказалось-то всего ничего. Одна рука воинов обычные видать, отряд охранников, что шастал неподалеку, да кинулся защищать колдуна своего. Коблет, показавшийся из темноты самым первым, явно нацелился копьем орку в брюхо и мчался на него со всех ног. Остальные, чуть растянувшись, бежали следом, размахивая факелами и оружием. Что ж, раз освещение добавилось, свой факел можно и выкинуть, точнее, швырнуть его в рожу набегающего коротышки а пока тот уворачивается, самому уйти чуть вправо, проскребя голой спиной по шершавой каменной стене. Пропустить вражеское оружие совсем рядом с животом, позволяя, увы, слегка его оцарапать. Поймать поравнявшегося с ним коблета левой рукой за шею, а правой вонзить собственное копье в бегущего вслед за ним воина. Хрипящего, почти придушенного коротышку, Муай это использовал как щит и таран одновременно, практически швырнув того навстречу подоспевшей подмоге. Заставил остановиться слишком уж спешащего врага, а заодно и копье из поверженного коблета выдернуть успел. Следующим ударом проткнул сразу двоих, так и не сумевшего вдохнуть через раздавленное горло недомерка и столкнувшегося с ним, не успевшего отскочить в сторону, уродца. Ну вот, троих серокожих, как не бывало. Остались двое, но эти уже не торопились кидаться в бой, сломя голову. Грозно выставили перед собой копья и замерли, выжидающие, уставившись на охотника. Нерешительностью тут и не пахло. Коротышки явно к бою приготовились. Может, конечно, целью их и не победить вовсе было, а просто задержать орка, чтобы дать возможность старикашке-колдуну уйти. Но сдаваться без боя или сбегать эти коблеты точно не собирались. Еще и молчком стояли, сурово нахмурившись, они сетуясь бестолковой и не вопя заполошно, как это обычно все остальные недомерки делают. Уж не нарвался ли опять Муайта на матерах вояк? Сильно на то похоже. Слишком что-то уверенно чувствовали себя коротышки. Стояли, красовались, словно специально давая орку рассмотреть себя получше. В подрагивающем желто-красном свете факелов, брошенных на землю, иссеченные множеством шрамов серые рожи коблетов, выглядели еще более уродливыми. Крючковатые носы походили на клювы хищных птиц. рваные будто их грыз то уши, не топорщились в стороны обычным образом, а прижимались к плешивым черепам, как у волка, что готов в любой момент кинуться на своего врага. Зло, поблескивающие из-под бровей красноватые глазки, пристально пялились на орка, следя за каждым его движением. У обоих уродцев копья с острыми каменными наконечниками. Не будь у муайта древко обломано, оружие коблетов куда прочнее орочего оказалось бы. Впрочем, за счет длины рук охотник все равно был в более выгодных условиях, наверное. Шагнув через валяющиеся на полу тела коротышек, парень выбросил руку с копьем вперед, метя в ближайшего из врагов. Тот ловко ушел с линии удара. Да еще и древку рукой подбил, вверх его уводя. А сам в ответ своей палкой-ковырялкой ткнул. Хорошо, Муайтов удар особо не вкладывался. Не провалился вслед заткнувшимся мимо цели копьем. Успел вроде в сторону шагнуть, да чуть не нарвался на выпад второго коротышки, резко выскочившего из-за спины приятеля. Отбил этот удар предплечьем, заодно острой кромкой наконечника резанул на возвратном движении копья по шее наглого выскочку. Это вам не каменюка заостренная, к палке примотанная. Уродец зажал рану ладонью, из-под которой тут же засочилась кровь. Не так обильно, как хотелось бы, ничуть не растерявший верткости и боевитости коблет вновь ткнул в Муайта копьем, причем одновременно со своим напарником. Чтобы не словить такой спаренный выпад грудью, орк вынужден был выгнуться назад, а затем и отпрыгнуть. Потому как оба уродца на подшаге повторили удар. Чуть не повалился навзничь, зацепившись ногой за одного из валяющихся на полу серых. Пока пытался удержать равновесие, подскочившие коблеты напали вновь. Теперь их быстрые удары перестали быть синхронными. Коварные и напористые коротышки тыкали оружием в разнобой, постоянно сменяя направление и углы атаки. Едва Муайта спасал плечо или живот от летящего в них острия одного копья, как наконечник другого, приходилось отбивать, защищая уже какое-нибудь колено или глаз. Нет, не из самых опытных были эти злые серые недорослики, но впрытие и умение им было не отказать. Охотник, давно уже перехвативший древко обеими руками, еле управлялся с такими скоростными и хитрыми атаками. Получил-таки укол в бедро. Уворачиваясь, ободрал спину о скалу чуть не лишился уха и не смог избежать очередного пореза на боку. А коблеты даже и не собирались снижать темп атаки, пока что неизменно заставляя орка пятиться назад и думать только лишь о защите. Удерживать натиск упорных недомерков становилось все труднее и труднее. Еще пара шагов назад с отбиванием продолжавших энергично мельтешить перед носом копий коротышек. Вот ведь гады неугомонные! Откуда столько сил у них взялось? Может, и здесь магия какая замешана? Если Муайта отступит еще дальше, все факелы окажутся за спиной у коблетов, оставляя на виду одни лишь темные силуэты, но прекрасно освещая самого орка. Выпады недомерков куда сложнее разглядеть будет, зато в Муайта цель добей, сколько влезет. А ему это надо? Улучил момент и подловил оказавшиеся почти одновременными выпады уродцев в грудь и в голову отвел оба удара вправо и, собравшись силами, сам ринулся в атаку. Почти горизонтально выставленная древко скользнула под вытянутыми вперед руками коротышек, задирая их кверху. Вломилась хрустом круша ребра в тела врагов и отбросила их назад. Не давая едва стоящим на ногах уродцам прийти в себя, орк рубанул левого коблета по диагонали сверху вниз, рассекая шею и грудь а того, что справа, пронзил прямым выпадом насквозь, подцепив и оторвав от земли. Стряхнул его устало с копья и получил совершенно неожиданный прощальный удар от недомерка справа каменным наконечником по щеке. Челюсти затрещали, чуть не лишившись зубов. Снаружи щеку разодрало не сильно, но вот рот мгновенно наполнился теплой и соленой кровью. Не страшно, это не смертельная рана. Шагнул коварному уродцу и разможжил ему голову ногой, втоптав в пол. Резкими скупыми движениями добил всех коблетов, что еще не успели подохнуть. Мысленно, вознеся хвалу создателям, вздохнул облегченно. Собрал, погасив честно отвоеванные факелы, и поспешил дальше. Нет, от мысли погнаться за старикашкой-колдуном Муайта отказался. Тот наверняка уже добрался до своих, или вот-вот доберется и позовет на помощь. Слишком уж долго охотник с этой парочкой копейщиков бился. И вступать сейчас в схватку с новыми врагами сил никаких не оставалось. Потому и на месте задерживаться, дожидаясь прибытия очередного воинства недомерков, не имело никакого смысла. Сейчас ему больше хотелось забиться в какую-нибудь неприметную дыру в скале, если отыщется таковая, передохнуть малость. Да и есть уже снова хотелось. В пору у коротышек руки-ноги отрезать и поджаривать. Вот ведь гадость. От такой мысли орка хоть и не стошнила, но покоробила и заставила брезгливо скривиться. Однако, если совсем уж припрет, придется так и поступать. Тут уж не до брезгливости. Раз уж детеныша многоножки сожрал, тут тоже не подавится. Не подыхать же от голода. Ничего, оружие есть, еще и целых четыре факела в запасе. Как-нибудь уж да раздобудет себе пропитание. Да и вообще... Пора бы уже убираться из этих проклятых серых пещер. Коротышек он немало уже в туманные пределы отправил. И еще отправит, пока выход из подземелья найти сумеет. Да и узнал он такое, о чем старшие орков и не догадывались. Это надо же, коблеты, что отродясь с магией не ладили, способности к ней совсем не имея, и вдруг с помощью колдовства троком приказы отдают. Да еще и целую толпу их где-то набрали неизвестно зачем и детей для чего-то в пещеры и впрямь тащат, сам видел. А если правда это, что кровавыми пытками, терзая, в жертву их недомерки приносят, новых богов своих умащивая, не от этих ли богов способности к злому колдовству у проклятого народца? Нет, не к добру это все. Попробует, конечно, Муайта найти кого-то из пленников, пока по пещерам бродит. Может, и освободит кого-нибудь, если отыщет. Вывести из-под земли не получится, так хоть убить от мучений, сберегая. Ради этого, ведь, если честно, и полез он в наруко Облицкую. Лучше уж легкая смерть от собрата, чем злые истязания. Но если и не выйдет, что ж, весть, которую он своим принесет, заставит старших призадуматься. Не только вождей рты удивленно пораскрывать, но и даже мудрых, всезнающих и многоопытных шаманов недоуменно почесать свои лысые головы. Да что там почесать? В кровь расцарапать от вестей таких поразительных.